Глава 18. Рассказ Марка Истербрука. «Ну и как прошло?» — нетерпеливо спросила Рода за завтраком. «Была вся обычная ерунда», — небрежно ответил я. «Пентаграммы, нарисованные на полу?» «Навалом». «Белые петухи?» «Само собой, это вклад Беллы в общую игру и веселье». «А впадение в транс и все такое прочее...» «Именно, впадение в транс и все такое прочее». Рода разочарованно посмотрела на меня. «Похоже, тебе это показалось порядком скучным», — огорченно сказала она. Я ответил, что ничего нового для таких сеансов там не увидел, но в любом случае любопытство свое удовлетворил. Позже, когда Рода удалилась на кухню, Деспорт обратился ко мне. И все-таки это вас слегка потрясло, а? Ну, мне очень хотелось ответить в легкомысленном тоне, но провести Деспорда было нелегко. Это было, медленно проговорил я, в некоторых отношениях просто отвратительным. Деспорт кивнул. «Никто по-настоящему в это не верит», — сказал он. Никто со здравым складом ума. Но такие штуки оказывают свой эффект. Чего я только не навидался в Восточной Африке. Тамошние знахари обладают ужасающей властью над людьми. И следует признать, там случаются странные вещи, которые нельзя объяснить с точки зрения здравого смысла. Смерти? О, да. Если человек узнает, что он отмечен, и ему суждено умереть, «Он умирает». «Сила внушения, полагаю?» «Предположительно». «Но вас это объяснение не вполне удовлетворяет?» «Да, не вполне. Некоторые случаи трудно объяснить с точки зрения любой нашей бойкой западной научной теории. Колдовство обычно не действует на европейцев, хотя мне известно несколько исключений. Но если в твоей крови живет вера...» «С тобой все кончено». Больше Деспорт ничего не добавил, а я задумчиво сказал. «Согласен с вами в том, что в данном случае нельзя быть слишком дидактичным. Даже в нашей стране бывают странные случаи. Однажды мне довелось быть в лондонской больнице, когда туда поступила девушка неврастенник. Она жаловалась на ужасные боли в костях, руках и так далее. Никто не мог найти тому объяснение». Подозревали, что она жертва истерии. Доктор сказал ей, что есть эффективное средство от ее недуга провести сверху вниз раскаленным до красно-железным прутом по ее руке. Согласится ли она попробовать излечиться? Девушка согласилась. Она отвернулась и зажмурилась, а доктор обмакнул в холодную воду стеклянную палочку и провел ею по внутренней стороне ее руки. Девушка завопила от ужасной боли. «Теперь вы поправитесь», — сказал врач. Она ответила, «Полагаю, да. Но это было ужасно. Так жгло». Мне показалось странным не то, что она поверила, будто ее обожгли, а то, что на ее руке действительно остался ожог. Кожа покрылась пузырями в тех местах, где ее коснулась стеклянная палочка. «И она вылечилась?» с любопытством спросил Деспорт. «О да, этот ее не врит, или что там у нее было, исчез навсегда. Пришлось только лечить ее обожженную руку». «Потрясающе», — сказал Деспорт. «Вот вам и доказательство, не так ли?» Доктор сам был потрясен. «Держу, пари, что так». Он с любопытством посмотрел на меня. «А на самом деле, почему вы прошлым вечером так рвались на этот сеанс?» Я пожал плечами. Те женщины меня заинтриговали. Хотелось посмотреть, какое представление они устроят. Деспорт больше не спрашивал. Вряд ли он мне поверил. Как я уже говорил, это был очень проницательный человек. Вскоре я отправился в дом викария. Дверь была приоткрыта, хотя в доме, похоже, никого не было. Я прошел в маленькую комнату, где стоял телефон, и позвонил Джинджер. Мне показалось, прошла целая вечность, прежде чем я услышал ее голос. Алло, Джинджер. О, это вы, и как прошло? С вами все в порядке? Конечно, в порядке, а как же иначе? Меня захлестнула волна облегчения. С Джинджер все было хорошо. Знакомый задор в ее голосе был для меня как бальзам на душу. Как я мог хоть на минуту допустить, что все это «мумба-юмба»? может причинить вред такому нормальному существу, как Джинджер. «Я просто подумал, вдруг вам приснился кошмар или случилось еще что-нибудь в том же духе», — неловко сказал я. «Не снилось мне никаких кошмаров. Я-то как раз их ожидала, и в результате временами просыпалась и гадала, не чувствую ли чего-нибудь необычного. Вот и все. Меня почти возмущало, что со мной ничего такого не происходит». Я засмеялся. «Но продолжайте, рассказывайте», — виляла Джинджер. «Что там было?» «Ничего из ряда вон выходящего». Сибил легла на покрытую пурпурным тахту и впала в транс. Джинджер залилась смехом. «Да ну, как здорово! Тахта, полагаю, была обита черным бархатом, а Сибил возлежала на ней раздетые догола?» Сибил не мадам де Монтеспан, и это было не черная мясо «Вообще-то Сибил была еще как одета. Переливчатое синее платье, сплошь расшитое какими-то знаками». «Вполне подходит к случаю и полностью в манере Сибил. А что делала Белла?» «Ну, это было просто отвратительно. Она зарезала белого петуха, а потом обмакнула в его кровь вашу перчатку». «Ой, мерзость!» «А что было еще?» «Много чего». Я подумал, что неплохо справился со своим заданием. «Тирза превзошла самая себя», — продолжал я. «Она вызвала духа, кажется, по имени Макандаль. Еще там были разноцветные лампы, и чтение заклинаний. Все это могло бы произвести на некоторых большой эффект, испугав до полусмерти». «Но вас это не испугало?» «Слегка испугала Белла». У нее был мерзкий нож, и я подумал, что она может совсем потерять голову и добавить меня к петуху в качестве второй жертвы. «И больше ничего пугающего не было?» — настойчиво спросила Джинджер. «На меня такие вещи не действуют». «Тогда почему, судя по голосу, вы готовы были возблагодарить небеса, когда я сказала, что со мной все в порядке?» «Ну, потому что...» Я замолчал. «Хорошо», — уступила Джинджер. «Не отвечайте. И не надо лезть из кожи вон, чтобы дать понять, ничего особенного там не происходило. Что-то все таки произвело на вас впечатление». «Думаю, это просто потому, что они, в смысле Тирза, она была так непоколебимо уверена в успехе». «Уверена, что то, о чем вы рассказали, действительно может убить человека». В голосе Джинджер слышалось недоверие. «Это безумие», — согласился я. «И Белла тоже была уверена». Я задумался прежде, чем ответить. «По-моему, Белла просто наслаждается, убивая петухов и доводя себя до своеобразного злобного экстаза. Слышать, как она стонет кровь, кровь!» «Да, это было впечатляюще». «Жаль, я не слышала», — с сожалением сказала Джинджер. Мне тоже жаль. Откровенно говоря, то был настоящий спектакль. «Но теперь вы в порядке?» — спросила Джинджер. «В каком смысле в порядке?» «Когда вы мне позвонили, вы были сам не свой, но теперь это прошло». Она была совершенно права. Ее обычный жизнерадостный голос сотворил со мной чудеса. Однако в тайне я снимал шляпу перед Тирзой Грей. Может, все представление — фальшивка, но оно посеяло в моей душе сомнения и дурные предчувствия. Однако теперь это не важно. Джинджер в полном порядке, ей даже не снились кошмары. «И что будем делать дальше?» — вопросила она. «Я должна не высовываться отсюда еще неделю?» «Если я хочу получить сотню фунтов с мистера Брэдли, да?» «Получите, как пить дать». «Вы остаетесь уроды?» «Ненадолго. Потом переберусь в Борнмут. Не забывайте звонить мне каждый день». «Нет, лучше я буду звонить вам. Сейчас я говорю из дома викария». «Как поживает миссис Дейн Колтроп?» «Отлично. Я, кстати, ей обо всем рассказал». «Я так и поняла». «Что ж, временно прощаюсь. Ближайшую неделю или две меня ждет скучная жизнь». Я захватила с собой работу и кучу книг, тех, которые человек всегда собирается прочесть и никогда не успевает. А что думают у вас в галерее? Что я отправилась в круиз. Вам бы не хотелось и вправду быть сейчас в круизе? Не очень, сказала Джинджер. Ее голос прозвучал слегка странно. К вам не подбирались никакие подозрительные личности? Только те, появления которых не было неожиданностью. Молочник. Потом человек, который должен был снять показания газового счетчика, Женщина с расспросами, какими патентованными лекарствами и косметикой я пользуюсь. еще кто-то попросил подписать петицию о запрещении ядерного оружия. И была женщина, собиравшая пожертвования для слепых. Да и, конечно, всякие швейцары этого дома. Очень услужливые. Один из них исправил у меня в квартире предохранитель. «Выглядит довольно невинно», — заметил я. «А вы чего ожидали?» «Даже не знаю». «Наверное, мне хотелось какой-то явной угрозы, с которой я мог бы разобраться. Но жертвы белого коня умирают по собственной воле». «Нет, слово «воля» здесь неуместно». Их скрытые физические недуги развивались под воздействием процессов, которых я не понимал. Джинджер наотрез отказалась согласиться с моим слабым предположением, что газовщик был фальшивым. «У него было подлинное удостоверение личности», — сказала она. «Я потребовала его предъявить. Он всего лишь забрался на стремянку в ванной комнате, снял показания счетчика и записал их». Он был слишком важной шишкой, чтобы прикасаться к трубам или к газовым горелкам, и могу заверить, что он не организовал утечку газа в моей спальне. Нет, белый конь не устраивает несчастные случаи с утечками газа. Всё столь реальное не по их части. «О, был еще один посетитель», — сказала Джинджер. «Ваш друг, доктор Кориган, славный человек». «Наверное, его прислал Лежен. Похоже, он считает, что должен поддерживать теску. За Кориганов! Я повесил трубку. У меня стало куда спокойнее на душе. Вернувшись, я увидел, что Рода ввозится на газоне с одной из своих собак, смазывая ее какой-то мазью. «Только что ушел ветеринар», — сказала Рода. «Он говорит, что у собаки стригущий лишай, и это ужасно заразно». «Не хочу, чтобы его подхватили дети. Или вторая собака. Или даже взрослый человек», — предположил я. «О, обычно таким заражаются дети. Слава богу, они целыми днями в школе». «Стой смирно, Шейла, не вертись!» «От этого средства у нее выпадет шерсть», — продолжала она. «На некоторое время останутся проплешины, но потом зарастут». Я кивнул, предложил помочь. С благодарностью принял отказ и снова отправился бродить по округе. Я всегда считал бичом сельской местности то, что для прогулок там редко бывает больше трех направлений. В матч-диппинг можно было или двинуться по Карсингтонской дороге, или по дороге, ведущей в Лонг-Коттенхэм, или пройтись две мили по Шатхангер-Лейн до шоссе Лондон-Борнмут. К обеду следующего дня я проверил и маршрут до Карсингтона, И дорогу до Лонг коттенхэма Теперь оставался только Шатхангер Лейн. Я направился в ту сторону, и тут меня осенило. Рядом с Шатхангер Лейн находился вход в поместье Прайер Скорт. Почему бы не навестить мистера Виннеблза? Чем больше я обдумывал эту идею, тем больше она мне нравилась. В таком визите не будет ничего подозрительного. Когда я недавно гостил уроды, она взяла меня в гости в Прайорскорт. Что может быть естественнее и проще, чем заглянуть и спросить, могу ли я снова посмотреть на какой-то предмет искусства, зрелищем которого я не успел в прошлый раз как следует насладиться? То, что Винболза опознал тот аптекарь, как бишь его зовут Тогден Осборн, было, мягко говоря, интересно. Ведь если верить жену, Совершенно исключено, чтобы человеком, преследовавшим отца Гормана, был коллега Виннаблз. И все же меня интриговало то обстоятельство, что с упомянутым человеком перепутали именно мужчину, живущего тут, неподалеку. К тому же мужчину с настолько, надо признаться, подходящим характером. В Виннаблзе было нечто загадочное. Я почувствовал это с самого начала. Я не сомневался, что он человек первоклассного ума. И еще в нем было что-то... Какое бы слово подобрать. Лисия, подумалась мне. Хищное. Разрушительное. Такой человек, возможно, слишком умен, чтобы убивать собственноручно. Зато он мог бы отлично организовать убийство, если бы захотел. При данном раскладе вещей я вполне мог представить себе виноболза в роли руководителя организации, дирижирующего всем из-за сцены. Но аптекарь Осборн заявил, что видел виноболза который шел по Лондонской улице. Поскольку это невозможно, его опознание ничего не стоит, и тот факт, что виноболз живет недалеко от белого коня, ничего не значит. «И все-таки», — подумал я, — Мне бы хотелось еще раз взглянуть на мистера Виннаблза. Поэтому я свернул к воротам прайер и прошел еще четверть мили по извилистой подъездной дорожке. Тот же слуга, что и в прошлый раз, открыл дверь и сказал, что мистер Виннаблз дома. Потом извинился, что оставляет меня в холле одного. Мистер Виннаблз не всегда достаточно хорошо себя чувствует, чтобы принимать гостей. С этими словами он ушел, но несколько минут спустя вернулся и сообщил, что мистер Виннаблс с удовольствием со мной повидается. Хозяин дома встретил меня с сердечным радушием, подкатил ко мне свое кресло и приветствовал как старого друга. «Очень мило с вашей стороны меня навестить, дорогой мой. Я слышал, что вы снова здесь и собирался позвонить нынче вечером нашей милой роде» и пригласить вас всех на ленч или обед. Я извинился, что свалился как снег на голову. Дескать, это был внезапный импульс. Я вышел прогуляться, понял, что прохожу мимо его ворота, и решил стать незваным гостем. На самом деле, — сказал я, — мне бы хотелось еще раз взглянуть на ваши могольские миниатюры. В прошлый раз я не успел как следует их рассмотреть. «Конечно, времени было мало. Я рад, что вы их оценили». «Такое совершенство, вплоть до мельчайших деталей!» После этого мы затеяли чисто специальный разговор. Должен признаться, я получил огромное наслаждение, рассматривая внимательнее некоторые из тех изумительных вещей, которыми он владел. Подали чай, и хозяин настоял, чтобы я разделил с ним трапезу. Я не очень люблю чаепитие, но по достоинству оценил дымный аромат китайского чая — И изящные чашечки, в которые его наливали. Подали тосты с анчоусами и горячим маслом, и сливовый торт, такой ароматный и страмодный, что напомнил мне чаепития в бабушкином доме, когда я был ребенком. «Домашний», — одобрительно сказал я. «Естественно, покупной торт никогда не появится в этом доме». «Да, я знаю, у вас прекрасный повар». Нелегко, наверное, удержать хорошую прислугу в деревне в этом медвежьем углу. Виннаблс пожал плечами. «Я должен иметь только самое лучшее. Без исключений. Естественно, за это надо платить. И я плачу». В последней фразе проявилось все присущее этому человеку в высокомерии. Я сухо заметил... Если кто-то достаточно богат, чтобы себе такое позволить, это, конечно, решает множество проблем. Знаете, все зависит от того, чего именно человек желает от жизни. Лишь одно имеет значение — насколько его желания сильны. Множество людей наживают деньги, не имея понятия, что потом с ними делать, и в результате попадают в ловушку, которую можно назвать «машиной для производства денег». Это рабы. Они с рассветом являются в свои офисы и сидят там до допоздна. Они никогда не делают перерывов, чтобы развлечься. И что они получают взамен? Машины больше, чем у других. Дома больше, чем у других. Любовницы или жены дороже, чем у других. И заметьте, проблемы больше, чем у других. Он подался вперед. «Зарабатывание денег ради денег». Вот главное стремление большинства богачей. Они вкладывают нажитое в еще большие предприятия и опять-таки получают еще больше денег. Но зачем? Делают ли они передышку, чтобы задать себе этот вопрос? Нет, они не знают, зачем им все это нужно. — А вы? — спросил я. — Я? — Виннаблс улыбнулся. — Я знал, чего хочу. Сколько угодно свободного времени, чтобы можно было созерцать красоты этого мира, и природные, и рукотворные. Поскольку в последние годы мне отказано в возможности увидеть их в естественном окружении, я привез их со всего света сюда. Но все равно для этого сперва потребовалось обзавестись деньгами. Да, человек должен спланировать собственный успех. Тщательно спланировать. Но в наши дни нет необходимости, ни малейшей необходимости отбывать постыдный срок в роли подмастерья. Вряд ли я полностью вас понял. Мир меняется, Истербрук. Он всегда менялся, но теперь изменения происходят быстрее. Темп ускорился, и нужно пользоваться этим. «Меняющийся мир», — задумчиво сказал я. «Он открывает нам новые перспективы». «Знаете...» Виновато, проговорил я. «Боюсь, вы разговариваете с человеком, который смотрит в противоположную сторону. В сторону прошлого, а не в сторону будущего». Виннаблз пожал плечами. «Будущее? Кто может его предвидеть?» «Я говорю о сегодняшнем дне, о ближайшем моменте. Больше я ничего не принимаю в расчет. К нашим услугам новые технологии». У нас уже есть машины, которые за несколько секунд дают ответы на вопросы, тогда как человеку для этого пришлось бы трудиться часы или дни. Компьютеры, электронный мозг. Да, такого рода вещи. В конечном итоге машины заменят людей. Людей заменят. Тех людей, которые всего-навсего единицы живой силы. Но человека нет. «Должен быть человек-контролер, человек-мыслитель, который будет подбирать вопросы, задаваемые машинам». Я в сомнении покачал головой. «Человек-сверхчеловек». Я вложил в свой вопрос легкий оттенок насмешки. «Почему бы и нет, Эстербург, почему бы и нет? Не забывайте, мы знаем или начинаем постигать кое-что о животной природе человека». Практика того, что иногда неправильно называют промыванием мозгов, открыла в этой сфере чрезвычайно интересные возможности. Не только тело, но и разум человека реагируют на определенные стимулы. «Опасная доктрина», — сказал я. «Опасная?» «Опасная для человека, к которому ее будут применять». Виннаблс пожал плечами. «Жизнь вообще опасна». Мы забываем об этом. Мы, возвращенные на одном из маленьких островков цивилизации, потому что вся цивилизация Истербрук, представляет собой маленькие разбросанные островки, на которых люди собрались для взаимной защиты и таким образом сумели перехитрить и контролировать природу. Люди покорили джунгли, но это лишь временная победа. В любой момент джунгли снова могут взять верх. Былые великолепные города теперь превратились в заросшие буйной зеленью жалкие холмики земли или в бедные хижины, где люди едва ухитряются выжить, не более того. Жизнь всегда опасна. Никогда не забывайте об этом. В конце концов, не только грандиозные силы природы, но и творения рук человеческих могут ее уничтожить. «В данный момент мы очень к тому близки». «Конечно, этого нельзя отрицать. Но меня заинтересовала ваша теория власти. Власти над разумом». «Ах, это!» — внезапно Виннеблс смутился. «Наверное, я преувеличил». Его смущение и то, что он частично сдал позиции, показались мне весьма интересными. Виннеблс жил почти один. «Одиночество порождает в человеке желание поговорить с кем-нибудь, с кем угодно. Виннаблс поговорил со мной. И, возможно, сболтнул лишнего». «Человек-сверхчеловек», — сказал я. «Вы практически убедили меня в современной версии этой идеи, знаете ли». «Ничего, но в этом нет, уверяю вас». «Доктрина сверхчеловека прошла долгий путь. На ней основаны целые философские учения». «Конечно, но, сдается мне, ваш сверхчеловек отличается от общепринятого. Такой человек может обладать чрезвычайной властью, но никто о его власти не узнает. Такой человек просто сидит в своем кресле и дергает за ниточки». Говоря все это, я не спускал с него глаз. Он улыбнулся. «Вы отводите данную роль мне, Истербрук? Хотел бы я, чтобы в самом деле так и было. Чтобы хоть как-то компенсировать. Вот это!» Виннебл схлопнул по лежащему на коленях пледу, и в голосе его внезапно прозвучала едкая горечь. «Не буду выражать вам сочувствие», — сказал я. «От сочувствия в вашем положении мало проку. Но позвольте сказать...» «Если попытаться вообразить того, кто может обратить непредвиденное несчастье в триумф, по-моему, вы именно такой человек». Он непринужденно засмеялся. «Вы мне льстите!» Но я увидел, что он доволен. «Нет», — сказал я, — «я повидал в жизни достаточно людей, чтобы распознать необычную, сверходаренную личность». «Я боялся зайти слишком далеко. Но можно ли зайти слишком далеко в лесте?» Гнетущая мысль. Мысль, к которой нужно отнестись серьезно, чтобы самому избежать подобной западни. «Интересно», — задумчиво произнес Виннаблс. «Почему вы так говорите?» «Из-за всего этого» — он обвел небрежным жестом комнату. Это доказательство того, что вы богатый человек, который умеет делать выгодные приобретения, сказал я, имеет вкус и хорошо разбирается в вещах. Но я чувствую, что дело здесь в чем-то большем, нежели в простом обладании тем или другим. Вы настроены на приобретение красивых и интересных предметов, и вы практически дали понять, что приобретаете их не благодаря тяжкому труду. «Совершенно верно, Истербрук, совершенно верно. Как я уже сказал, тяжко трудятся только дураки. Нужно продумать, спланировать компанию до мельчайших деталей. Весь секрет успеха совершенно прост. Но ведь до этого надо додуматься. Проще простого. Придумываешь, приводишь план в действие и дело в шляпе». Я уставился на него. «Проще простого». Нечто настолько простое, как убрать нежелательного человека, выполнив чей-то заказ? И все это проделывается без малейшей опасности для кого-либо, кроме жертвы. Планируется мистером Виннеблзом, сидящим в своем инвалидном кресле. Большой крючковатый нос, как клюв хищной птицы. Торчащий кадык на шее ходит вверх-вниз. А кто приводит в действие его план? «Тирза Грей?» Не спуская с него глаз, я сказал. Все эти разговоры об управлении со стороны напомнили мне кое-какие странные слова мисс Грей. «А, наши дорогой Тирзы». И вот он был спокойным, снисходительным, но, кажется, в веки его слегка затрепетали. «Эти две дорогие леди несут такую чушь, и знаете, они во все это верят, по-настоящему верят». Вы еще не бывали, а я уверен, вас настойчиво приглашали на одном из их смехотворных сеансов. Я на миг заколебался, быстро прикидывая, как бы лучше ответить. Да, я... я и вправду побывал у них на сеансе. И сочли все это полной чушью? Или сеанс все-таки произвел на вас впечатление? Я отвел глаза и всеми силами изобразил человека, которому стало неловко. Я... «Ну, конечно, я во все это не поверил. Они казались очень искренними, но...» Я посмотрел на свои часы. «Неужели уже так поздно? Мне пора возвращаться и поскорей. Кузина будет гадать, что со мной сталось». Вы подбадривали инвалида скучным днем. «Кланитесь, Роди. Надо в ближайшее время снова организовать встречу за Ленчем. Завтра я собираюсь в Лондон. Будет интересный аукцион в Сотбис». Французские средневековые предметы из слоновой кости. Изысканные вещицы. Уверен, вы их оцените, если мне удастся их приобрести». На этой дружеской ноте мы и расстались. Действительно ли в глазах Виннебл замелькнул довольный и злобный огонек, когда он распознал в моем голосе неловкость при упоминании о сеансе? «Мне так показалось, но уверен я не был». «Я чувствовал, что теперь мне вполне может примирещаться Бог знает что».